Двадцать шестая неприятность, вызванная недопониманием. 13 сентабреля за два часа до рассвета. Принцесса Валерианелла Лорельская. «Мелч, ничего не хочешь объяснить?» — недовольно спросил незнакомец. «Десар!» — радостно выдохнул мой герой, а потом шагнул к темной тени, сгробастал ее в объятия и стиснул так, что послышался подозрительный хруст. «Живой! А Эрер? А Кайра? Кайра тоже жива!» раздался насмешливый женский голос и вторая фигура выступила из тумана откидывая капюшон а эрерчик дрыхнет сейчас наша смена тебя караулить мэллен принялся обнимать еще и ее а я замерла в неверии но сдержанно улыбалась делая вид что все в порядке это сильно помогло когда взгляды встречающих обратились на меня на секунду повисло напряженное молчание а потом десар спросил ваше высочество можно просто валери Еще вежливее улыбнулась я, глядя, как Мелин все еще обнимает высокую Балар, мою будущую подругу, обещанную видениями. Нет, этого просто не может быть. Не должно, все неправильно. Но Мелин продолжал скалиться и по хозяйски обнимать Кайру Балар. Да, все уже поняли, что ты счастлив ее видеть. Хватит! Отойди от нее! Причем сама Балар явно не возражала, еще и по кудрям его потрепала так, будто. Будто это в порядке вещей. Но как такое может быть? Почему Дарина Раделик? Я взяла себя в руки и не позволила никому заметить, как меня корёжит от ревности. Повторяла как мантру «Это усталость, просто усталость. Завтра будет лучше». Возможно, я не все учла. Возможно, она станет моей невесткой. Возможно, этих Раделиков на севере. По ущельям собирать замучаешься. Нет, Дар не мог так сильно меня обманывать. Не мог. Я должна в него верить. К счастью, я слишком сильно утомилась для полноценной истерики, слишком жалела о своем недавнем эмоциональном всплеске и слишком хорошо помнила наставления матери, поэтому удалось сохранить лицо, несмотря ни на что. «Как же я рад, что с вами все в порядке! Вы бы знали!» — воскликнул Мелин. Я удивленно на него покосилась. Таких восторгов у него даже подавальщица не вызывала, что было ей приятно и неприятно одновременно. «Ты поэтому с такой скоростью от нас драпал по всей стране? – хмыкнул Десар. «Что?» «Мы дважды ловили твой след у реки и у шахты. Насчет последней, прими мое искреннее почтение и не менее искреннюю ненависть за этот ход. Мы так и не поняли, куда вы делись, облазили всю округу. Однако пришлось уносить ноги, когда прибыло подкрепление странцев. «Клянусь задницей валюхи, я понятия не имел», — заверил Эхмелин. «Несколько раз искал вас заклинанием, но оно ничего не показывало». А у меня с собой в вашей крови было всего ничего. Я ей предположить не мог, что вы в эстрене. А мы не могли предположить, что ты потащишь принцессу к нортам, довольно жестко ответил десар Блайнер. Я с интересом разглядывала напарника, столько раз упомянутого мелчим. Что же, высок, красив, брюнетист, аристократичен, скуласт. не мой типаж. Мне больше нравятся кудрявые белобрысые засранцы с пристрастием к пошлым шуткам, подавальщицам и моим будущим подругам. Вот такой специфический вкус». «Боги, да что со мной не так?» «У меня вариантов нет», — напряженно проговорил Мейлен. «Я все объясню. Валюха устала и вымоталась. Давайте дойдем до дома, где я все в подробностях расскажу с самого начала. Возможно, стоило сделать это раньше, но я никогда не предполагал, что появится повод. Кстати, раз вы караулите тут, могли бы выйти навстречу и помочь. У меня чуть дерьмо из ушей не полезло от напряжения, когда я Валюху в одиночку спускал с горы». «Не Валюху, а Валери», — устало поправила я. «И ты обещал больше меня так не называть. Не надо тут напраслину на меня возводить. Я бы выполнил обещание, если бы ты встала и пошла. А ты лежала, я тебя поднял и понёс, так что не считается». «Но потом я же пошла?» До глубины души возмутилась я. «Потом гуляш с кротом», — фыркнул Мелч и добавил ласково. «Валюха». Я сощурилась и даже немного взбодрилась от раздражения. «Валери». «Валюха». «Валери». «Валюха». Не унимался Мелч. «Валери! Ваше косичество, Валюха первая. Можно я его тресну? Даже меня уже бесит!» Вдруг протянула Кайра и добавила, глядя на меня. «Поистине нужна королевская выдержка, чтобы столько времени провести в компании этого чудовища и не придушить его во сне». Мое почтение», — она отвесила на полупоклон. «Ладно, теперь хотя бы понятно, что могло меня в ней привлечь. Однако никакой симпатии я пока не испытывала. Только ссаднища ревность». «Вот и я говорю, что он чудовище, мохнатая», — согласилась с ней, держа лицо. И похабная, насмешливо дополнила список Кайра, выражающаяся совершенно неподобающим для Набларины образом. Несмотря на смешанные чувства, я была вынуждена признать, что девушка она любопытная, стоит, деловая, в провокационно обтягивающих замшевых брюках и сапогах выше колена, разговаривает вызывающе, «А взгляд такой?» Вот сразу видно, что если кто-то ей посмеет сказать фразочку наподобие женщине место на кухне, то мгновенно ею подавится. Валюха, правда, устала, с нажимом сказал Мэллин. Треснуть можешь попробовать позже, если получится. А если нет, то пеняй на себя, скручу и отшлепаю. Ты поосторожней в выражениях с моей женой, Мелч, иначе отшлепаю тебя я! насмешливо предостерег Десар. Капюшоны частично закрывали височные печати поэтому поначалу я не обратила внимания, однако теперь разглядела. Эти двое действительно были женаты. А значит... Значит, Кайра мне не соперница. Взглянула на нее совершенно иначе. Какая она, оказывается, замечательная девушка. Вот как замужество облагораживает женщину. Любо дорого посмотреть. От облегчения я чуть не разревелась. Настолько лучше мне стало. Нет, видение не обмануло, значит, мы действительно будем подругами. «Главное — не повторять ошибок и не кидаться ей на шею». Услышав новости о женитьбе, аж крякнул от изумления. Долго смотрел на Десара, а потом выдал. «Надеюсь, Кайра хотя бы иногда разрешает тебе яйца носить». «Иногда разрешаю». Не осталось в долгу Кайра. «Я добрая». «Настолько добрая, что даже чесать их мне разрешают», — похвастался Десар. «Правда, только по праздникам». Идем, скомандовал Мэлин. «Трепаться можно и по дороге». Мы двинулись сквозь туман вчетвером. причем Кайра пошла рядом со мной, что оказалось неимоверно приятно. Украдкой посмотрела на ее профиль и подумала, что в вечернем видении она была сильно старше. Лет на десять, наверное. А за это время еще многое может измениться. Десар достал артефакт связи и вызвал Эрера, их четвертого напарника. А когда они закончили разговаривать, Мэлен задал вопрос. «Скажи, куда выкинул вас портал?» «В лес», — вздохнула Кайра. «Представь картину. Я, Десар, дикая чаще. Из снаряжения только его броня, мои кинжалы, кусок ковра и еще кое-что по мелочи. Я была просто в бешенстве, а главное — Десар не затыкался. Все нудел и нудел. Из-за чего? Из-за отсутствия домогательств со стороны Каиры», — иронично пояснил Десар. «Я страдал и даже начал сомневаться в собственной неотразимости. Впрочем, безосновательно». «То есть ты занудил ее до изнеможения, а потом потащил к алтарю, когда она утратила все силы к сопротивлению?» — полюбопытствовал Мелин. «Именно», — подтвердила Кайра. «Он почему-то считал, что я должна в него влюбиться и броситься ему на шею, хотя ни в одной служебной инструкции об этом ни слова. Однако это я уже потом выяснила, когда было слишком поздно. В общем, можно сказать, что Десар заманил меня в брак коварным нудением. Кстати, Эйрер тоже женился». «Что?» Мэлен споткнулся о кочку. «Вы издеваетесь? Вас что, на пару месяцев нельзя без присмотра оставить? Вы сразу жениться начинаете?» Он возмущенно вытаращился на напарников. «Скажи, что ты шутишь». «Она не шутит», — заверил Десар. «Эрер действительно женился». «Вы... друзья, называется». Расстроился Мэлен, а я незаметно позлорадствовала. «Ладно, заметно». Фыркнула и насмешливо посмотрела на раздосадованного спутника. «Так ему». Твой дом караулем не только мы, поэтому сейчас следуйте за мной. И заклинание обновите, скомандовал Десар. Мы наконец-то приблизились к огромному одноэтажному дому с кучей пристроек. Он явно расширялся постепенно, по мере роста живущей в нем семьи. Середина была построена из очень темного, почти черного дерева, а самая свежая на вид пристройка еще оставалась светлой. Одним краем дом уходил в холм, с него на крышу наползала густая трава. А на самом коньке стояла коза, заблеевшая при нашем появлении. «Кто еще наблюдает за домом?» — спросил Мелин. «Проще перечислить, кто за ним не наблюдает. Скажем так, Его Величество предвидел некоторые моменты и совсем не в твою пользу». «И почему я не удивлен? раздался тяжелый вздох. «Насколько плохо дело? А насколько тесно ты связан с енниками?» «К сожалению, тесно. Клятвой». «Валерианелла в курсе, я ей рассказала, она согласилась подыграть». С каких точек наблюдают? Десар показал. И Мэлен кивнула, потом уверенно повел нас за собой, продолжая держать меня за руку. Это не укрылось от внимания его напарников, но комментировать они не стали. Располагайтесь пока здесь, нам все равно нужно помыться. Мэлен подвел нас к большой темной постройке, оказавшейся баней. Свет пока не зажигайте, соблюдайте конспирацию. Присмотрите за принцессой, я сейчас вернусь. Он растворился в предрассветном тумане, прикрытый заклинанием. Мы вошли внутрь уютного, пахнущего хвоей помещения, разулись и сняли плащи в небольших сенях, а затем прошли в просторную гостиную, обшитую деревом. Посередине стоял огромный стол. Вдоль стен располагались устланные шкурами лавки. Внутри бани оказалось довольно прохладно, хотя топили недавно. Стена парной была теплой на ощупь. Я села на лавку спиной к прогретым камням и прислонилась к ним затылком. «Мы можем эвакуировать вас прямо сейчас, если это необходимо», — тихо предложил Диссар Блайнер. «Зря Мэллен вам доверяет», — вяло откликнулась я. «Мы не собираемся причинять ему вред, однако, если вам нужна помощь или защита, мы обязаны хотя бы предложить. Если вы эвакуируете меня прямо сейчас, то Мэллен может погибнуть из-за неисполненной клятвы. С одной стороны, это не будет от него зависеть, с другой, я не знаю точной формулировки, а он не может рассказать». Я хочу, чтобы клятва была снята, поэтому он должен отдать меня енекам, а потом забрать и отвезти к отцу. И можете мне не выкать, я к этому не привыкла. Для друзей Меллина я Валери. Кайра села рядом и сочувственно спросила. "Тяжелый был переход. Ужасно. Пожаловалась я и неожиданно для себя чуть не расплакалась, подавляя желание рассказать ей обо всем. Я так устала. Понятия не имею, как Меллин еще выдерживает всю эту зверскую нагрузку. «За нами беспрестанно гонится с самого первого мгновения выхода из портала». «Нужна медицинская помощь?» — участливо спросила она. «Пока нет, я сама целительница. Просто вымоталась до предела». Я прикрыла глаза. К моей радости. Собеседники получили достаточно хорошее воспитание, чтобы не настаивать на продолжении разговора. Мэллин вскоре вернулся в компании своей матери, высокой дородной женщины лет шестидесяти. При одном взгляде на нее стало понятно, откуда все эти шутки про яйца в сумке жены и подкаблучников. Мама там была монументальная. По сравнению с ней даже сам Мэлин габаритами не впечатлял. Любовь к пышным формам тоже стала понятна. Маму на груди могло с одинаковым успехом утешить и задушить медведя. Мы вежливо поздоровались, а Мэлин обратился с просьбой. «Мам, принеси пожрать, пожалуйста. Мы все голодные, как сволочи. И предупреди домашних, чтобы молчали и не наводили суету». За домом наблюдают недоброжелатели. Мы пока останемся в бане, спать ляжем здесь. Я пришлю ярко и край за с постельным и едой. И чистой одеждой для моей спутницы, если можно. Для маленькой, — посмотрела она на меня. Да, для нее. На моей памяти никто маленькой меня не называл. Да я как-то ей не претендовала. Хотя из уст мамы это прозвучало не обидно, а как констатация факта. Среди собравшихся я действительно была самой невысокой и почти миниатюрной. Оказывается, можно не худеть, а просто отусоваться с высокими и крупными людьми. На их фоне сойдешь за дюймовочку. Располагайтесь как дома. Не то пригласила, не то приказала маму и степенно выплыла из бани. Мэлен стянул с себя грязную верхнюю одежду и сложил в пустую корзину у входа. Туда же скинул мою. Выдал простыню из шкафа. А затем по-хозяйски закрепил косу на макушке, чтобы не намокло. Сейчас ты греешься, потом ешь, потом ложишься спать. «Завтра ночью мы отдыхаем и готовимся, а послезавтра действуем», — он посмотрел на Кайру. «Ты можешь составить Валерианеля компанию? Боюсь, она так устала, что вырубится в парной. А нам с Десаром нужно многое обсудить. Давайте Эрера дождемся сначала», — предложил тот. Нас с Кайрой вытеснили в закрытую часть с небольшим предбанником, парной, душевой и каменным резервуаром для купания. Она деликатно отвернулась, давая мне возможность переодеться а сама без стеснения скинула одежду и завернулась в простыню. Я последовала ее примеру. Порнуем мы заходили в несколько смущенном молчании, но влажный жар растопил невольную неловкость. «Вы давно знакомы с Меллином? спросила я будущую лучшую подругу. «Технически пару дней всего, но кажется, будто целую жизнь. Десар много о нем рассказывал. Что именно? То, что Мелч пользуется большим успехом у женщин, любит пари и розыгрыш, а еще всякие книжные словечки такие, чтобы приходилось потом в словарик лезть и уточнять, что именно он сказал. Это его способ щелкнуть по носу аристократов, с которыми он работает. Это мне и так известно. Улыбнулась я, понимая, что знаю Меллина куда лучше, чем она. Повисла тишина. Мы дышали густым ароматным паром, исходящим от котла. Легкие словно очищались изнутри с каждым вздохом. Интересно, что за отвар дает такой эффект. Парной было не особо жарко. Воздух не обжигал кожу, а бережно согревал все тело, расслабляя каждую мышцу. Мелч, тебя не обижал? Участливо спросила Кайра. Чем тронула до глубины души? Нет, он старался обо мне заботиться, хотя не все было гладко. Судя по видениям его величества, действительно не все. Что именно видел папа? Что тебе больно и ты называешь Мэллина изменником? Было такое. Я спала, а он за это время нашел подавальщицу и успел затащить ее в постель. «Я, скажем так, не очень хорошо это восприняла», — пришлось признать очевидное. Закрываться от Кайра оказалось очень сложно. Мне ужасно хотелось выговориться ей, однако страшно было отпугнуть ее чрезмерной непрошенной откровенностью. «Вы... <кхм> у вас отношения?» — осторожно спросила Кайра. «К сожалению, нет», — чересчур честно ответила я. Все же усталость сказывалась на способности сдерживаться, попыталась сгладить. Подавальщица интересует Меллина куда сильнее, чем принцессы. Ну, принцесса это у него по работе в основном, ⁇⁇ кмыкнула Кайра. А подавальщица для души. Однако не думаю, что она для него хоть что-то значит. У него крайне специфические отношения с женщинами. Знаю, поснашались и разбежались. Да. Рада, что Десар придерживается других взглядов на отношения. Вы красивая пара. Спасибо, улыбнулась она. Мне до сих пор не верится, что я замужем, хотя мужа очень люблю. Скажу честно. Я обилась за свою свободу, а кикнута хвостая бата. Но он нашел ко мне подход. А я пыталась найти подход к Мэлену, но безуспешно. «Боюсь, не могу помочь даже советом», — сочувственно проговорила Кайра. «Хотя, может, все не так плохо. Вряд ли твой отец одобрил бы подобный мезальянс». «Ты не понимаешь, Кайра», — с тоской вздохнула я. «Если Мэлен обманет Нортов и вернет меня отцу, то погибнет. Единственный вариант этого избежать — наш брак». Взять императора трогать побояться, А вот простого Норта нет. Я не хочу, чтобы его убили». «Не думаю, что это так просто сделать», — засомневалась Кайра. «В конце концов, у него есть мы, он служит в Сибе. Никто не позволит взять и убить одного из агентов. Эстренцы пытались, но не особо преуспели. Не надо хоронить мелчи раньше времени». «Мой дар говорит об ином. Хотя я не всегда понимаю контекст. Иногда видения приходят кусками...» И я потом долго ломаю голову над тем, к чему они относятся и как их интерпретировать, однако в данном случае я вряд ли ошибаюсь. Ты говорила об этом Мэлчу. В такой формулировке пока нет, не стану же я загонять его в брак угрозой смерти. Кроме того, боюсь услышать, что он предпочитает сдохнуть, а не быть со мной. Сказала я и тут же прикусила язык, коря себя за излишнюю откровенность. Я могу рассказать об этом Десару. Он имеет некоторое влияние на Мэлча, Насколько вообще возможно иметь на Мелче влияние? Расскажи. Хуже не будет. Я вся вспотела, голова стала тяжелой и захотелось спать. Идем на выход, искупаемся и поедим. Ты не представляешь, какая вкусная тут кухня? Кайра поднялась с места и поманила за собой. Вы давно в Нордбранне? Нет, всего несколько дней. Мы отследили вас до тупика возле шахты, потом искали там, не смогли найти вход в пещеру, да и времени было мало, пришлось удирать, чтобы нас там не прикопали истренцы. Дальше пришлось штурмовать перевал, это было феерично. Вместо обычного десятка пограничников там дежурило две дюжины магов, и нас трое. Мы понимали, что просто так нас никто не выпустит. Слишком напряженная обстановка. Пришлось импровизировать. «И что вы сделали?» — спросила я на выходе из парной. Кайра забралась в купель прямо в простыне, подавая пример. Подождала, пока я целиком погружусь в прохладную воду, а потом продолжила рассказ но мне пришлось надеть платье. Я подошла к таможенному пункту пешком, в одиночку, а потом сделала вид, что я не в себе. Начала раздеваться. На это шоу пришли посмотреть почти все. А потом я самым вероломным образом взяла и парализовала их. Переложила заклинание паралича на верную технику. Мы нечто подобное уже пробовали, но тут втроем немного доработали. Получилось великолепно. Одним движением положила почти целый участок. Остальные в тот момент отдыхали. В общем, мы въехали в Норд-Брану беспрепятственно и без жертв. Пограничники с нашей стороны крайне удивились такому исходу, но пустили и прикрыли. Это не ухудшит отношения со Стреной. Там ухудшать уже нечего. Махнула рукой Кайра. Они и так отвратительные. Но войну сейчас никто не может себе позволить. Да и Стренцы не дураки, понимают, что военные силы они нам пока уступают. Будут скалить зубы на переговорах, но это так всегда. Заявила она, а потом немного смутилась. Десар так говорит. А он очень редко ошибается и хорошо разбирается в политике. Ясно. Я рада, что мы, наконец, в Империи, пусть и в Нордбранне. Тут красиво. А еще Десар обещал познакомить меня с родственниками по матери. Он наполовину Норд. Десар? В ее слова было сложно поверить. Но он же совсем не похож на Норта. Обычно они кудрявые и светловолосые, разве что ростом подходит. Его мама из нордских наблардов вышла замуж за отца Южанина. Дети внешностью пошли в него, кроме одной сестры. Та единственная светленькая в семье так уж получилось. Братья у Десара тоже все брюнеты. Южные гены оказались сильнее северных, улыбнулась я. Как так вышло, что ты замужем, но еще не знакома с его семьей? А наш брак семьи не одобрили. Мы из враждующих родов. Ты, наверное, ничего не знаешь о проклятии Баларов. Тебя похитили примерно в то время, когда о нем стало известно. В общем, Маэра Блайнер, тетка Дессара, прокляла наш род. Вражда тянулась очень долго и вылилась в то, что последнее поколение Баларов проклято. Наши супруги обязательно умрут в ночь бракосочетания. «Как же выжил Десар?» — удивилась я. «О, это длинная история, и я обязательно тебе ее расскажу, но не сегодня. В сухом остатке мы имеем то, что Балары и Блайнеры в очень сложных отношениях, и когда мы с Десаром шли к алтарю, понимали, что на поддержку обеих семей рассчитывать не стоит. Хотя младшее поколение Блайнеров оказалось довольно дружелюбным. В любом случае не все так плохо. Родственники по материнской линии Дисара в конфликте никак не замешаны. Это позволяет надеяться, что меня все же примут. Просто отыскать тебя было первостепенной задачей, поэтому все личные дела мы отложили до лучших времен. Ясно. Разомлевшее, разогретое тело наполнялось живительной силой от прохладной воды. Кайра предложила: давай еще разок погреемся. Обожаю баню. На юге таких нет, но на постоялом дворе, где мы забронировали номера, я успела оценить ее прелесть. «Не сильно-то вы нас искали», — лениво улыбнулась я. «Искали? Все окрестные пастбища обшарили, родственников допросили, но никто ни о какой пещере не знает. Однако десар был уверен, что вы каким-то образом движетесь сквозь гору. Вот мы и ждали с этой стороны. Решили, что Мэлен попытается выйти домой. Вы знали о клятве Мэллина? Нет. Мы до последнего надеялись, что император ошибается а Мелдж не связан с сепаратистами. «Связан, но не так плотно, как ты думаешь. По молодости он увлекался этими идеями, но теперь поменял точку зрения. Постаралась оправдать его я. Ты уверена? На сто процентов ему доверяешь. Возможно, я сейчас не самую приятную вещь скажу, но частичное информирование — одна из тактик вхождения в доверие. Ну, знаешь, притворится, что раскаялся и встал на твою сторону, а на самом деле... Ты предполагаешь, будто он меня обманул?» «Солгал, что отдаст Йеникам лишь на время, а сам отдаст навсегда?» Нахмурилась я, сразу вспомнив свое видение со связанными руками. «Нет, Мэлен не такой. Он никогда мне не лгал. Я думала, ты на его стороне. В данном случае, скорее, на твоей стороне, Валиди. На мой взгляд, ты нуждаешься в защите и поддержке сильнее, чем молч. Прозвучало так искренне, что я, наконец, окончательно поверила своему дару. «Ты специально стараешься установить со мной контакт? «Отчасти», — признала Кайра, что еще сильнее расположила меня к ней. «Если бы она начала отрицать...» «Мы пока слишком мало знаем о ситуации. Кто тебя похитил и как? Мелч вообще тебя нашел? «Похитители я назову только отцу. Одержали меня в другом мире. Мелина выкинула туда порталом, а я уже ждала. У меня были видения». Я начала с малого, а потом рассказала Кайре практически всю историю нашего возвращения. Личные детали старалась опускать — Но она и так все поняла. «Да уж». Будущая подруга с сопереживанием посмотрела на меня, когда я закончила. «Если тебе станет легче, то знай, что всегда можешь рассчитывать на мою поддержку и молчание». «Спасибо». «Девушки в брюках должны держаться вместе?» улыбнулась Кайра. «А что касается Мелчи и ваших отношений, мне кажется, тебе стоит отпустить ситуацию. Он такой человек, что чем сильнее ты давишь, тем хуже делаешь». Это я уже поняла, просто... Я с ума схожу от этих противоречий между видениями и реальностью. Словно две параллельные жизни, которые иногда причудливо пересекаются, а иногда нет. И я не могу понять, когда пересечение случится. Сочувствую. Не хотела бы я иметь дар предвидения, — подвела итог Кайра. Знаешь, шамылин говорил, что ты колючка. Я пообещала мужу в этот раз для разнообразия при знакомстве с новым человеком проявить дружелюбие. И это дается мне не так уж легко, но я стараюсь насмешливо поделилась Кайра. «Кроме того, ты прошла через такое испытание. И я сейчас не о похищении, а о трех невыносимо сложных месяцах в компании мэлче Я бы не смогла, прибила бы. Честно говоря, такое желание у меня периодически возникало». Рассмеялась я. «Периодически? Да ты святая! Мне при знакомстве хотелось прибить его перманентно. Хорошо, что не прибила, а то кто бы меня спас. Да ладно. Судя по всему, вы спаслись вместе. И ты в этом участвовала не меньше, чем он. «Нет, одна бы я ни за что не справилась. Так и Мелч, судя по всему, тоже. Не забывай об этом. Мужчины вечно склонны принижать заслуги женщин. Не хватало еще нам самим это делать», — уверенно заявила Кайра. «Надо же, какие эмансипированные взгляды. Хотя чего еще ждать от первой в истории девушки, закончившей боевой факультет и поступившей на службу в СИП?» В общем, мы с Кайрой поладили. Она немного рассказала об их с Десаром приключениях после взрыва портала, о своих переживаниях, связанных с замужеством. И в итоге из парной мы вышли, если не подругами, то уже хорошими приятельницами. На стульчике в предбаннике нас ждала стопка чистой одежды. Я выбрала рубашку с вышивкой и юбку из тонкой шерсти простого кроя с удобными карманами. Судя по шуму голосов, в гостиной собралась толпа, и я не знала, как к этому относиться. Мне предстояло знакомство с семьей Меллина, но морально я была не в лучшей форме. Кажется, Кайра поняла мое затруднение, строго посмотрела на меня, поправила прическу, выпустила несколько прядей так, чтобы они закрывали висок, а потом сказала «Ни слова о том, кто ты на самом деле».